Глава 11. На этот раз после завтрака, вопреки привычке расходиться по делам, эльфийские аристократы переместились в оформленную в зеленых тонах гостиную, неподалеку от обеденного зала. Альберт, поморщившись, последовал за ними. Время утекало стремительно. Необходимо было наладить контакт с невестами, державшимися обособленно. Удобные мягкие кресла приняли в себя представителей четырех рас. Служанки, косясь, как показалось Альберту, с завистью на невест, накрыли стол для чаепития и, чуть помедлив, удалились. Тишина висела в комнате, как густой туман, тяжелая и удушающая. Ни одна сторона не желала первая начинать никому ненужное общение. Дверь отворилась. Вика возникла на пороге, как бог и судья мертвых Анастасий. Брючный костюм оранжевого цвета, яркая краска на лице, скорбно поджатые губы – все в ней давало понять, что здесь она не по своей воле. Альберт, сам того не желая, залюбовался ее фигурой и нарядом. Эльфийки редко носили брюки, предпочитая наряжаться в платье. И все же брючные костюмы висели в шкафу практически у каждой – для путешествий или поездки на поляну предков. «Меня прислала богиня!» Следом за Викой двое слуг внесли в комнату кресло. «Она велела передать, что ваше поведение в последнее время слишком вызывающее, а потому, чтобы вы не натворили глупостей, первое свидание будет проходить под моим присмотром. Итак...» Альберт поморщился, правда, только мысленно. «Их, взрослых эльфов, отчитывают, как малых детей. И кто? Человечка!» «Да, она является глазом богини, но ведь можно было и более мягко выразить ее волю». «Мы вам что?» — взвелся тем временем один из почтенных герцогов, решивший не терпеть такое отношение к своей персоне. «Малолетки, что ли? Чтобы вы...» Не договорил. Упал в кресло, скрючился от боли, застонал. «Еще вопросы?» — безразлично уточнила Вика. «Нет? Отлично!» И, повернувшись к невестам, «Вам кто-нибудь здесь нравится? Не титул и деньги, а именно внешность, характер. Если нет, этих заменят на других. Ну, кроме принца и начальника охраны». Следующие несколько секунд в креслах стонали все. Разве что кроме Альберта, которого такое отношение Вики к эльфам стало развлекать. «Издевается!» внезапно ясно понял он, намеренно выводит нас из себя, наслаждается своей властью. Интересно, что же такого с ней произошло в том мире, если в этом ее поставили выше нас? Если вы закончили мысленное обсуждение моих качеств, я повторю вопрос. Вам кто-нибудь здесь нравится? Между тем поинтересовалась Вика у невест, когда эльфы выпрямились в креслах. О, какая разница?» – буркнула одна из девушек. Пухленькая гномка, с пробивавшимися над верхней губой усиками. «Они все равно смотрят на нас, как на грязь!» «Значит, другие!» – кивнула Вика и повернулась к эльфам. Богиня просила передать, что каждый, кто откажется от невесты, лишится милости богов на ближайшие пятнадцать лет. «Но вас-то это не должно волновать, правда? Можете быть свободны!» Эльфы остались сидеть в креслах. Альберт закусил губу, чтобы не расхохотаться. «Лишиться милости богов – это страшно. Потеряешь и положение в обществе, и связи, и состояние. Да и семью можешь потерять. Неужели богиня и правда так сказала? Или же Вика сама придумала, только чтобы уломать зазнаек?» Утро Вика встречала злая и голодная. Если второе лечилось сытным завтраком, принесенным служанкой, то первое... Была бы такая возможность, Вика поубивала бы самолично всех половозрелых эльфов в округе. Самцы похотливые. Что бы их... Наученная горьким опытом, больше ничего желать Вика не стало. И кошмарами обойдутся. — Через час спустишься вниз, в гостиную, — послышался в голове знакомый голос. «Поработаешь посредником между эльфами и их невестами. Пригрози им, если будут упираться, что они лишатся милости всех богов». Кому именно пригрозить, Вика не уточнила. И так понятно, какую из сторон пытается научить жизни богиня. К нужному времени Вика спустилась в гостиную. Брючный костюм она выбрала, уточнив у служанки, почему в шкафу так много платьев и всего одни брюки. Непонятная ей традиция появляться перед предками только в брюках как нельзя больше подходила для задуманного богиней. Наряд подчеркивал, что в помещении Вика оказалась не по своей воле и никакого желания оставаться там не испытывает. Как и ожидалось, видеть перед собой равных эльфы не хотели. Их надменность и упрямство начинали не на шутку бесить Вику. «Нашлась голубая кровь, высшая раса, безмозглые идиоты, не желающие думать о будущем своих потомков!» Бушевала она про себя, наблюдая, как стонет в креслах практически вся аристократическая верхушка. Только Альберт сидел спокойно, не корчась от боли. Мало того, он еще и посматривал на Вику с непонятным весельем во взгляде, как будто наслаждался устроенным ею спектаклем». «Сейчас каждая девушка подходит к выбранному эльфу», — последовал приказ. «Каждая. И не дай богиня, я увижу на мужских лицах что-то, кроме обожания. Искреннего обожания. У вас тут вроде сад разбит на заднем дворе, так? Вот идете и гуляете. Мужчины задают тон беседе. Через десять-пятнадцать минут возвращаетесь». Если хоть одна невеста останется недовольная, эльфа мы заменим. Думаю, найдутся другие претенденты, желающие получить милость богов. Оставшись сидеть в кресле в одиночестве, Вика подавила вздох. Свах из нее, конечно, как из носка шапка. С другой стороны, ее и не готовили к такой роли, так что приходилось все выдумывать на ходу. В том, что многие эльфы являлись отличными притворщиками, Вика не сомневалась. Иначе им не удалось бы соблазнить женщин иных рас. А значит, они смогут выдержать несколько минут в обществе тех, кого презирают. А вот что дальше делать, Вика понятия не имела. Как заставить того, кто тебя терпеть не может, почувствовать к себе искреннюю симпатию? А ведь без этого брак может быть аннулирован. И дети у такой пары не появятся... Альберту досталась вампирша. Высокая, нескладная, с немного асимметричными чертами лица и выпиравшими из-под платья острыми лопатками. Она угрюмо подошла к его креслу, взглянула в упор, и он снова осознал, что у богов отвратное чувство юмора. Впрочем, как раз его, по условиям этой дурацкой игры, из женихов отчислить не могли». А потому, обладая опытом придворных интриг и будучи прекрасным дипломатом, он не приложил ни малейшего усилия, чтобы попытаться понравиться невесте. Идея с отбором забавляла его все больше. Насколько он успел понять, девушек выбирали исходя из внешних данных. Брали самых нетипичных представительниц своей расы, а также тех, кто не блистал красотой. Богиня как бы подчеркивала таким способом всю бесполезность эльфийского опломба. «Вы, гордецы и наглецы, — будто бы говорила она, — ничто без своих богов, а потому, чересчур превознося красоту и не желая чтить любовь, сами загнали себя в ловушку». Гуляли, как и было оговорено, пятнадцать минут. Альберт прилежно выполнял роль гостеприимного хозяина, и водил невесту по усыпанным гравием дорожкам, мимо пышных цветников и тщательно обрезанных кустов. Последний раз он появлялся в этом саду 20 лет назад, сразу после смерти матери, и уже успел забыть, как выглядят редкие сорта роз и тюльпанов при дневном свете. И сейчас он гораздо охотнее любовался бы цветами в одиночку, а не утаптывал дорожку вместе с той, кто был не по нраву. Шли молча. Альберта гнетущая тишина не волновала. О чувствах девушки он предпочитал не задумываться. Изредка издалека доносились голоса, в основном мужские. Женихи старались понравиться невестам, опасаясь гнева богов. Когда, наконец, все вернулись из сада в гостиную и расселись по креслам, Вика повернулась к невестам. «Итак, ваше решение. Кому-то не понравились женихи? Я слушаю». Конечно же, понравились все, даже Альберт. Сам он с трудом сдержался от изысканного эльфийского мата, когда вампирша, в течение прогулки смотревшая на мир из-под стала вдруг активно расхваливать своего молчаливого спутника. Такой подставы он не ожидал, надеясь поскорее смыться куда подальше от данной партии. Выходило, что ему и дальше нужно было обязательно встречаться с этой не совсем красивой представительницей своей расы. Вика посмотрела на него с непонятным выражением во взгляде. Вроде как сочувствовала. Альберт все же высказался мысленно, пытаясь хоть так снять раздражение. «Дожились. Ему сочувствуют. И кто? Жрица!» Хотя, следует признать, он и сам себе сочувствовал в тот момент. Вовсе не такая спутница жизни виделась ему в мечтах. Невесты что-то задумали. Вика видела это невооруженным взглядом. Ей, представительнице другого мира, трудно было ориентироваться в местных реалиях. Фольклор и поверье также находились вне ее области знаний. А потому разобраться в намерениях девушек Вика не могла. По крайней мере, сразу. Раньше, до измены своего бывшего, она, может быть, и посочувствовала бы эльфам, помня, что женская месть – штука страшная. Но теперь, когда, как казалось Вике, она попала сюда, в этот мир, исключительно из-за предательства Серого, никакое сочувствие в ее душе не шевельнулось. «Сами виноваты», – подумала она, провожая взглядом Альберта, попавшего в лапки вампирши. «Меньше выделываться надо было». Чистоту крови они блюдут, видите ли, а бастардов так и плодят. Она почему-то не сомневалась, что ни одна из невест не откажется от жениха из высшей расы. В принципе, так и вышло. Своих кавалеров расхваливали все. А если учесть, что наименее титулованный из эльфов носил звание какого-то там советника эльфийского правителя и являлся графом... Становилось понятным нежелание невест упускать такую крупную добычу. «И все-таки они что-то задумали», — решила Вика, слушая дифирамбы спутницы Альберта и глядя с сочувствием на шокированного этой ситуации принца. Закрепив хотя бы полуофициально за каждым эльфом одну из невест, она направилась в библиотеку. Надо было все же побольше узнать об этом загадочном мире». Вопреки ее опасениям, письменная речь далась ей так же легко, как и устная. Аларанатай Натай, или мир десяти раз был создан богами на заре миров», читала Вика, сидя в кресле. «Все расы изначально мирно уживались вместе, но затем раскрылись врата, и на землю мира хлынули потоки захватчиков, разделив Аларанатай Натай на несколько частей. Перед внутренним взором развертывались картины битв, Благородных и подлых поступков, любви и предательства. Вика настолько увлеклась чтением, что не слышала, как скрипнула дверь. «Читаете хроники сотворения мира?» Мужской голос заставил ее вздрогнуть. Вика подняла глаза. «Альберт!» Стоит, смотрит внимательно, будто ждет чего-то. «Надо же, наконец, разобраться, куда именно я попала!» пожала плечами Вика, не делая попытки подняться. «Вы проводили свою невесту?» Альберт скривился. «Это издевательство, почтенная жрица!» «Где? Кто? Зачем? Почему?» вспомнила Вика при слове отца, любившего ставить в тупик собеседников. Альберт в тупик не попал. «Да все это!» «Видно же, что невест выбирали из принципа «соберу самых худших, а вось кому-то пригодятся». «А вы любитель и ценитель прекрасного», — насмешливо кивнула Вика. «Ясно, понятно. То есть эти девушки, по-вашему, не имеют права на счастье? Я угадала?» «Да при чем здесь и это?» — Альберт поморщился. Видно, сработала магия, заставляя быть почтительней к жрице. Вот вы мне и скажите, причем. Между прочим, женщины, брошенные вашими соплеменниками, в разы красивей. Получается, что по собственному желанию вы к дурнушкам не подойдете. Вот и расплачиваетесь теперь. Всей расой. Вика поднялась, положила книгу в кресло и вышла из комнаты, кипя как паровоз. Нашелся роковой красавец. И она еще сочувствовала ему. Да никогда больше!